Глава тридцать восьмая Я скучала по Глебу. Это, конечно, было ожидаемо. Было бы странно, если бы я вернулась в Москву, в свою обычную жизнь, вышла бы на свою обычную работу и не скучала бы при этом по Глебу. Но я не ожидала, что буду скучать настолько сильно. Я даже не знала, что умею так сильно скучать но даже просыпаться по утрам без него было невыносимо, особенно после того, как мне снились наши летние дни. Я вспоминала, как мы плавали в теплом море, вспоминала особенный запах Глеба, аромат нагретого на солнце песочка и свежего морского ветра. Вспоминала его маленькую сестричку, которую полюбила, как свою собственную. И думала, что, может, я совершила ошибку. Пыталась поступить правильно на ощущение, будто все так, как должно быть, у меня нет. На работе я чувствую, что не на своем месте, что должна быть не здесь. Конечно, мы с глевом постоянно списываемся и созваниваемся, как договаривались. Когда он звонит мне по видеосвязи, мне кажется, что он в каком-то параллельном измерении, где хорошо, тепло и ярко. А я погрязла в какой-то серости. Все вокруг кажется тусклым, унылым и холодным. Прошло уже почти две недели с тех пор, как я вернулась в Москву. В долгожданную субботу я собралась было просто бесцельно лежать в кровати. Но мне позвонила Сонька и кое-как уговорила встретиться. Она так долго конючила, что пришлось соглашаться. С тоской я отложила летние вещи в сторону. Осень как-то рано пожаловала в наш город. Лето еще закончиться не успело, а холодный ветер и частые дожди уже ставят крест на легких летних сарафанах. Пришлось мне влезть в плотные джинсы и толстовку. Взглянула на себя в зеркало. Опять мне все и сразу в себе не понравилось. Вечно непослушные волосы, кожа далека от идеала, круги еще под глазами. И вообще выгляжу, как колобок из той сказки, только еще и в джинсах. И что только Глеб нашел во мне. Я отправилась в парк, где мы с Сонькой должны были встретиться. Естественно, подружка попытается помочь мне разобраться в себе. Но легче сказать, чем сделать. В конце концов, даже я не могу понять, как поступить дальше. В парке, несмотря на портящуюся погоду, было много желающих урвать последний день лета. Особенно отчаянные даже надели шорты и сейчас толпились рядом с палаткой с горячим кофе, в надежде выпить его и хоть немного согреться. Интересно, чем сейчас занят глеб? Наверняка дежурит на спасательной вышке, присматривает и за сестрой, и за пляжем одновременно. Думает, как распределить средства так, чтобы Крис ни в чем не нуждалась. Хорошо, что рядом с ним нет обузы в лице меня. Что бы он там ни говорил,. Я знаю, что со мной ему было бы гораздо тяжелее, чем без меня. — Полина! — Сонька окликнула меня. Увидела подружку вдалеке и помахала ей рукой. Сонька бросилась ко мне практически бегом и порывисто обняла за шею. — А у меня новости! — Какие? — поинтересовалась я. — Только не говори, что вы с Лешей решили пожениться. У Соньки от удивления аж лицо вытянулось. «А ты откуда знаешь?» «Что?» — поразилась я. «Сонь, ты ведь серьезно? «А что тянуть? Мы и так слишком долго дружили. Ну что, неужели ты не рада за друзей?» Я не знала, что и сказать. «Нет, я рада, конечно, но... Сонь...» м -м? «А чья это была гениальная идея?» «Лешина. Вот». Она протянула мне руку с кольцом. Конечно, это не огромный бриллиант за бешеные деньги, но тем не менее это кольцо. А значит, она не шутит. Сонь, а не слишком ли быстро? Типа... Я попыталась найти слова. Вы ведь только начали встречаться. Но мы идеальная пара. Не сомневаюсь, но... Что но, Поль? Надо было поступить, как ты, что ли? Взяла, уехала... «Хотя тебе предлагали остаться». «Вот только не надо сыпать мне соль на рану», — взмолилась я. «Все равно уже ничего не изменить». «Почему?» «Собрала вещи, да поехала к своему красавчику». «А работа?» — вздохнула я. «Да плюнь ты на нее!» «Окошко!» «С собой бери!» «А как же... как же тот факт, что я никогда не жила с парнем?» — вырвалось у меня. Как же то, что я понятия не имею, как строить отношения? Как я могу просто поехать к нему? Я ведь... я ведь ничего в этом не смыслю, Сонь!» Подруга рассмеялась и обняла меня за плечи. «Поль, поверь, это не высшая математика. Просто слушай свое сердце, и все будет хорошо». Я с благодарностью улыбнулась ей. «И все-таки свадьба сейчас — это безумие!» «Как раз в вашем духе», — покачала головой я. «Ну, свадьба будет не сейчас», — пожала плечами Сонька. «У нас и денег-то на нее нет. Может, через год где-то так. Но я уже невеста. Ну, здорово же!» Она захлопала в ладоши. «Сама непосредственность, как и Леша. но идеальная же пара на самом деле. И как я раньше не заметила». «Поздравляю вас обоих!» Я потянула к себе подругу, чтобы обнять. Ладно, пойдем прогуляемся. Я еще не закончила ныть о том, как я скучаю по Глебу. Параллельно будем твою свадьбу планировать. Звучит как план, рассмеялась Сонька. Только давай в магазин зайдем. Хочу купить водички. Мы с ней отправились в ближайший супермаркет. Магазины в последнее время стали открывать такие, что без карты и выход-то не найдешь. Это же просто лабиринт какой-то. Вот по какой такой логике полка с детскими игрушками находится по соседству с холодильниками для йогуртов? В общем, мы принялись бродить в поисках воды. Даже мне пить захотелось от блуждания среди полок и уворачивания от тележек. Может, на это маркетологи и рассчитывали? Я теперь тоже собиралась прикупить себе бутылку воды. «Простите, а где у вас вода?» Сонька нашла все-таки работницу супермаркета. Та весьма информативно показала пальцем влево. Мы с Сонькой переглянулись и пошли туда. Забрели в отдел всяких гигиенических товаров. Всякие там шампуни, порошки для стирки, какие-то крема без марки и срока годности. Вдруг я остановилась как вкопанная. Уставилась на ближайшую полку круглыми от ужаса глазами. Сонька проследила за моим взглядом. «Да, ужас!» — поддержала она. «Цены на прокладки все растут и растут. Скоро будут стоить дороже нефти. Нет, ты посмотри, посмотри! И это они называют по скидке?» «Сонь!» — осторожно подала голос я. «Не в том дело!» «С ума уже совсем посходили!» «Я... Сонь!» — привлекла внимание подруги я. «У меня...» — я понизила голос. «У меня задержка, Сонь!» «Какая задержка?» — громко поинтересовалась она. «Какая-то пожилая женщина глянула на меня с жалостью, но было не до нее!» «О, Господи!» — до Соньки, кажется, дошло. «Сколько? Сколько дней?» Я попыталась прикинуть. Но правда в том, что я даже не могла вспомнить, когда критические дни были в последний раз. Кажется, это было... Это было аж до отпуска. Видимо, по моему лицу все было ясно. Сонька схватила меня за руку и потянула к другому отделу. По пути нам наконец попалась вода, и я рассеянно взяла две бутылки какой-то дорогой минералки, которую предприимчивые маркетологи поставили повыше. Сонька взяла на кассе тест на беременность. Бросила на меня задаченный взгляд. «Но этого не может быть!» — воскликнула я. Люди в очереди принялись на нас оборачиваться. Но впервые мне по-настоящему было наплевать, кто и что там обо мне подумает. Потому что я была в полнейшем шоке. У меня задержка. И как только я... Как я могла не заметить этого раньше? И почему-то приложение на телефоне для отслеживания цикла не потрудилось прислать мне уведомления. «Типа привет, ты, скорее всего, беременная, не хочешь удалить меня за ненадобностью?» «Нет», — качала головой я, — «не может такого быть!» «Девушка», — окликнула меня та пожилая женщина, — «девушка, проходите!» Она пропустила нас вперед в своей очереди. Я пролепетала «спасибо». Быстро расплатилась и буквально вылетела из магазина. — Поль, успокойся, — попыталась поддержать паникующую меня Сонька. — Давай подумаем. Вы же с Глебом использовали защиту, верно? — Да, конечно. — Всегда? — Ну, конечно, всегда. — Ты уверена? — Уверена, уверена, — помахала рукой я. — Ну, тогда вряд ли ты беременна. Может, задержка из-за резкой смены климата. Типа там жара, а тут холодрыга. Я не знаю, это же может сказаться. Возможно, но...» Я резко замолчала. «Потому что я вспомнила. Соня!» Я схватил ее за руку. «Мы всегда использовали защиту. Кроме самого первого раза, Сонь!» Подруга закрыла рот ладонью, округлив глаза. «Только со мной могло произойти такое». Да я просто супер-везунчик. В мой самый первый раз я, вопреки всему, кажется, умудрилась залететь. Поля, без паники. Еще ничего не понятно. Надо сделать тест. Сонь, а если я беременна, что мне тогда делать? Давай подумаем после теста, хорошо? Легко сказать. Какой нам с Глебом сейчас ребенок? Я не хотела быть ему обузой. Но речь шла об одной мне. А если я все же беременна? Глебу точно сейчас не нужен незапланированный ребенок. У него маленькая сестренка, с которой он еле справляется. Лучше бы мы не встречались с Глебом никогда. Ведь я только порчу ему жизнь. Идем. Сонька взяла меня за руку и потянула в сторону автобусной остановки. Дорога домой прошла как в тумане. Я чувствовала себя ужасно напуганной. Позвонил Глеб, но я не ответила на звонок. Что бы я ему сказала? «Привет, ты будешь папой?» Через полчаса мы были дома у Соньки, потому что ее квартира ближе. Она достала из пакета тест и вручила мне. Я тоскливо на нее посмотрела. Но сделать тест все равно придется, как бы я ни боялась результата. Ведь ребенок, если он есть, никуда не денется, если я просто откажусь сделать этот тест. Так что я пошла и сделала его. Правда, взглянуть на результат у меня не хватило духу. Я вручила его Соньке, не глядя. Посмотри и скажи, что я не беременна, взмолилась я. Краем глаза я увидела, как она опустила взгляд на тест. Поль, стой! Я собралась с духом. Ладно, я готова. Говори что там. «М -м, Поль, я скажу, но. Обещай не паниковать. «О, Боже, дай сюда!» Я отобрала у нее тест. Взглянула результат и не особо-то удивилась. Но, конечно, там было две полоски. Что и следовало ожидать. Мой телефон в кармане завибрировал. «Это Глеб звонит. Хочет поболтать по видеосвязи». Я поспешила сбросить его звонок, после чего повернулась к сонке и в ужасе уставилась на нее. «Что будешь делать?» – осторожно спросила она. «Что делать?» – я нервно рассмеялась. «Ты знаешь, тут даже подаренный тобой справочник, как понять мужчину, не поможет». «Соня», – схватила ее за плечи, – «что?» «Не вздумай никому говорить. Но у нас с Лешей нет друг от друга секретов. Соня, я сейчас придушу тебя». «Если хотя бы одна живая душа узнает об этом, то и твой Леша узнает, как ты зажгла на корпоративе в прошлом году. Вот тогда у вас точно не будет друг от друга секретов». «Ладно, буду молчать», — проворчала она. «Но пообещай, что расскажешь Глебу». «Ага, бегу и падаю». «Полина — это и его ребенок тоже». «Соня...» У него и так забот выше крыши. Какой ему ребенок? У него маленькая сестренка. Ты вообще в своем уме? Но что ты будешь делать? Я не знаю. Понятно? Я тяжело вздохнула. Не знаю. Не хватало еще и этой проблемы. Да когда Глеб узнает об этом, он сразу пожалеет, что вообще связался со мной. Ведь я только создаю и создаю ему трудности. Ему было бы гораздо лучше, не встретил он меня. А ребенок? Никак я не могу осознать, что это за правду, Что я не сплю и правда беременна. Три месяца назад я была великовозрастной девственницей и искренне считала, что так и останусь старой девой. Более того, я даже смириться с этим успела. Вот уж никогда бы не подумала, что жизнь может так стремительно меняться за такой короткий срок.